Видите, что происходит? Сам Христос, Сын Божий, человек, такой же, как мы с вами, и Бог, такой же, как Его Отец, находится рядом и уже обращает воображение в реальность. И это не высокопарные слова, выражающие лишь ту мысль, что ваша совесть подсказывает вам, что делать. Если вы прямо спросите вашу совесть, вы получите один ответ. Если вы помните, что вы воображаете себя Христом, ответ будет иной. Существует множество вещей, которые совесть не осудит прямо, особенно когда вы обдумываете, новый их сразу отвергните, если серьёзно Старайтесь подражать Христу, ведь тогда вы не просто будете думать о том, что хорошо, а что плохо, вы постараетесь подхватить от него благотворную инфекцию. Так пишут портрет, а не подчиняются правилам. Интересно, что в некотором отношении это труднее, чем правило, зато в другом гораздо легче. Настоящий Сын Божий будет рядом с вами. Он начинает превращать вас в существо, подобное самому себе. Он начинает, так сказать, прививать вам свой образ жизни и мыслей, вливать в вас присущую ему Зоэ. Он начинает превращать оловянного солдатика в живого человека. И, конечно, та часть в вас, которая все еще остается оловянной, будет этому противиться. Некоторые из вас могут заметить, что ничего подобного не испытывали. Вы можете сказать, у меня никогда не было чувства, будто мне помогает невидимый Христос. Зато люди часто мне помогали. Тут мне вспоминается анекдот из времен Первой мировой войны об одной женщине, которая сказала «Нашу семью не волнуют перебои с хлебом, мы все равно едим только гренки «Если у вас нет хлеба, то не будет и гренков Если бы не помогал Христос, вы не увидели бы и помощи от людей». Он действует на нас самыми разными путями, а не только в рамках... религиозной жизни, он действует через природу, через наши тела, через книги, иногда через чувства, которые на первый взгляд могут показаться антихристианскими. Когда молодой человек, который ходит в церковь по привычке, поймет со всей искренностью, что он не верит в христианское вероучение и перестанет в нее ходить, то если его побуждает честность, а не желание поступить наперекор родителям, Дух Христа, возможно, ближе к Нему, чем прежде. Но чаще всего Его Дух действует на нас через наше общение друг с другом. Люди — это зеркала или переносчики Христа. Иногда они и сами об этом не подозревают. Благотворную инфекцию могут переносить и те, кто ею не заражен. Мне, например, помогли прийти к христианству люди, которые сами не были христианами, но, как правило, именно те, которые знают его, приводят к нему других. Вот почему роль церкви, этой совокупности всех христиан, открывающих его друг другу, настолько важна. Не будет преувеличением сказать, что в двух христианах, следующих вместе за Христом, христианство возрастает не в два, а в 16 раз. Не забывайте, для грудного младенца, естественно, сосать молоко, не зная матери. Вот и для нас поначалу, естественно, видеть человека, который помогает нам, и не видеть стоящего за ним Христа. Однако мы не должны оставаться младенцами. Мы должны идти вперед, должны понять, кто посылает нам помощь. Не увидеть и не понять этого просто безумия. Тогда нам осталось бы полагаться на людей, а это рано или поздно приведет к великому разочарованию. Даже лучшие из них допускают ошибки, и всем Суждено умереть. Мы должны быть благодарны каждому из тех, кто оказал нам помощь. Мы должны уважать и любить их, но никогда не полагаться абсолютно и безраздельно ни на одного человека. Пусть это будет самый лучший, самый мудрый человек на свете. Можно сделать много прекрасных вещей из песка, только не пытайтесь строить на нем дом».